ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТЁМНАЯ МАГИЯ. ПРОЛОГ. Этим вечером Варя пропускала занятия в фитнес-центре. Во-первых, мужская половина качалки не проявляла к Варе такого бурного интереса, как в те дни, когда она приходила вместе с Машей. А во-вторых, у нее нашлись дела поважнее. Да что там поважнее, ей предстояло дело жизни и смерти. Звали Вареного избранника Кирилл и Конников. И он был необыкновенный. Он носил узкие джинсы с пиджаком, и при этом не выглядел колченогой пародией на манекен из дорогого бутика. Он божественно пел и размещал в сети загадочные стихи об ушедшей любви. Кажется, он пережил какое-то несчастье. Его печальный взгляд, блуждавший по аудитории, непрерывно искал ту единственную, которая, если не всколыхнет навек угасшее чувство, то хотя бы развеет страшное немое одиночество. В нем скрывалась какая-то тайна. Он едва притрагивался к вину, никогда не пил водку и сторонился веселья на шумных студенческих вечеринках. Ради благосклонного взгляда Кирилла, Варя героически рассталась не только с любимыми меренгами, но и с пятью килограммами живого веса, которые раньше вовсе не казались лишними ни ее маме, ни ей самой. Когда Кирилл первый раз подсел к исхудавшей Варе в институтской столовой, она не поверила своему счастью, и беспечно чирикала, как воробушек. Спустя две недели совместные обеды стали традицией. Варя попала в перекрестье ненавидящих взглядов соперниц и поняла, что это неспроста. Она перестала чирикать и начала думать над тем, что собиралась произнести вслух. «Я не стала кокетничать с ним, как они все, а разговаривала просто как с человеком», — догадалась Варя. «Он, наверное, устал от постоянного женского внимания у нас интуитивное, почти сакральное влечение друг к другу. Ух ты! От взятой высоты у Варя немного кружилась голова и день ото дня прибавлялась уверенности в себе. На нее вдруг начали обращать внимание в метро и на остановках общественного транспорта. Она осмелела до того, что начала красить глаза перед походами в фитнес-клуб, не боялась черных разводов. Вместо удобной футболки и стареньких бриджей купила цветную облегающую майку и шорты. И результат не замедлил сказаться. С Машей они поссорились через день. Эх, знала бы Маша, что Варя вовсе не претендует на мускулистых завсегдатые в тренажерке. Все это Варя проделывала ради него. Ей обязательно нужно взять новый рубеж в отношениях, иначе она рисковала все потерять. «Да». У нее получилось привлечь Кирилла душевностью и искренностью, но такого мужчину не удержать разговорами о несовершенстве жизни и поэзии. За спиной целый соном соперниц. Варя считала себя достаточно взрослой, чтобы это понимать, и в отсутствии Кирилла тренировалась быть неотразимой везде, где только могла. Неимоверные усилия поначалу приносили скудные плоды, но в последнее время... Варя стала замечать, что Кирилл все чаще задерживал на ней взгляд. В среду он проводил ее до метро и, преодолевая смущение, которого Варя совсем от него не ждала, пригласил ее на поэтический вечер в следующую пятницу. Варя дала согласие со всем достоинством, на которое была в тот момент способна, и побежала мириться с Машей, поскольку денег на новые наряды ей занять больше было негде. А поэтический вечер удовольствие не из дешевых. Времена, когда бородатые поэты и барды-бессребренники сиживали в лесу у костерка, канули в лету. Члены поэтического объединения мистика морфия собирались в дорогих ресторанах, угощали поклонников алкогольными коктейлями и брали с гостей немалые деньги за вход. Брошюры со стихами членов объединения печатались на мелованной бумаге, Иллюстрировались модными художниками И продавались на входе за такие деньги Которые не снились самым успешным автором детективов Хорошо, что Кирилл пригласил Варю заранее Варя успела подготовиться и похудеть еще на килограмм За два часа до выхода, заканчивая маникюр Она вдруг в ужасе поняла, что за последний месяц Вся поэзия вылетела у нее из головы А Кирилл, он не такой Он никогда не полюбит приземленную дурочку, даже если на ней новое вечернее платье. Варя в ужасе схватила с полки томик Александра Блока. Отбросила. Зарылась в лекции по Вергилию. Открыла Википедию на странице поэзии Серебряного века». Никогда, ни перед одним экзаменом в литературном институте, она так не боялась неправильно ответить на вопрос.